Глава тридцать пятая Он провел ручкой по бланку, чертыхнулся и бросил ее на стол. — Пальцы не шевелятся, — сказал Брас. — Давайте-ка вы, у вас нервы покрепче. Я склонился над круглым столиком, взял новый бланк телеграммы. — Вот адрес. Брас придвинул ко мне смятый конверт. Коктебель, Приморский бульвар, Дом 6, Арабову Н.Н. Не знаю, как его имя и отчество. Дальше, сказал я. Браз задумался. Никогда ещё не отправлял такие телеграммы, признался он. Срочно выезжайте, погибла дочь. Нет, не то, это ужасно. У него не выдержит сердце. А что вы предлагаете? нахмурился я. Надо как-то помягче. А гибели дочери мягко сказать невозможно. Это всё равно что мягко порезать человеку сердце. Ну, пишите, как знаете, стал нервничать Брас. Пишите. Выезжаете в Судак в связи со смертью Инги. Он поморщился и покачал головой. И я постою на улице, мне кажется, становится дурно. И я сочинял скорбный текст и ещё не верил до конца, что пишу правду. Сегодня несколько часов назад, минувшей ночью мы с Ингой сидели в ресторане, упивались шампанским. Она была весела и беззаботна, строила планы на будущее, мечтала о новых ролях и вскользь упоминала о кинофестивале в Каннах. Сейчас она лежала на дне Чёрного моря, холодная, безразличная ко всему. навеки похоронившая в себе свои пороки, надежды и несбывшиеся мечты. Из спутанного рассказа браза мне стало известно, что Инга погибла сегодня утром, отказавшись от услуг каскадёра. Трюк, который она выполняла, был относительно несложным. Дельтаплан с мотором завис над движущимся катером, Инга схватила фал с карабином пристегнулась к страховочной обвязке и дельтаплан поднял её в воздух. Вот, собственно и всё, что должно было попасть в кадр. Затем дельтаплан должен был пролететь над мелководием на малой высоте, а Инга, отстегнувшись от фала, упасть в море, где её поджидала группа спасателей. Брас утверждал, что карабин был исправен и раскрывался очень легко. Как бы то ни было, но в воздухе с Сингой что-то случилось. Похоже, что её охватила паника, не дождавшись, когда дельтаплан сделает вираж и подлетит ближе к берегу, к безопасному месту. Она перерезала ножом фал и упала в море, в 2 км от берега. Пилот заметил не сразу, что тащит за собой лишь обрезок верёвки. И потому не смог точно запомнить место, куда упала Инга. Когда дельтаплан пролетел над местом прыжка, никто ничего не понял, в том числе и спасатели, ожидавшие Ингу. Началась неразбериха. Постановщик трюков связался с пилотом по радио и стал выяснять, куда подевалась актриса. Пилот в свою очередь обложил всех матом и ответил, что в его обязанности входило следить за курсом и высотой, а не за игрой актрисы. Группа водолазов, которую срочно вызвали из Феодосии, прибыла лишь час спустя. Таким образом, поиски Инги начались с большим опозданием. Как назло, погода резко испортилась. На море появились барашки, вода стала мутной, Вертолет ВВС, прибывший на поиски, сделал всего лишь круг над предполагаемым местом падения Инги и улетел на базу в связи с ухудшением погоды. Поиски Инги были прекращены, спасатели, разводя руки в стороны, вынесли свой вердикт. Без специальных плах средств и при такой волне девушка вряд ли смогла бы продержаться на воде больше часа. Поговорить с Марковым по телефону было невозможно. Полчаса у него было занято. А когда наконец сигнал пробился, следователь, не дав мне орта раскрыть, произнёс своим хриплым голосом: "Ты знаешь, старина, эти киношники за неделю мне столько работы навалили, сколько я за весь год не видел. Извини, ничем не могу тебе помочь". С оператором, который снимал последние мгновения жизни Инги, я тоже не смог поговорить. Его надолго заняла следственная бригада, приехавшая из Симферополя. Находиться рядом с плачущим бразом, помогая ему решать все орк вопросы, связанные с вызовом родственников и оформлением страховки, было невыносимо. И я незаметно смыл со его мокрых глаз. Я на удачу заехал на стадион. Как я предполагал, все полёты на дельтапланах были отменены. Красное окошко в вагончике закрыто куском фанеры, а техники убивали время за игрой в карты и разделкой сушёной рыбы. Как только я заглянул в пропахший пивом и керосином вагончик, один из техников меня узнал. А опять за машиной проследить надо, спросил он и подмигнул. Нет, браток, сегодня полётов не будет, у нас ЧП. Присаживайся, пивка попей. Мне нужен ник, сказал я. Воцарилось молчание. Техник с сухим треском оторвал от рыбины плавник и попробовал его на зуб. "А ты не в курсе, что случилось?" спросил кто-то из тёмного угла. "В курсе", ответил я. "Ника всё утро в ментовке мурыжили. Вляпался он с этим кином", пояснил техник. "А сейчас где он?" Где он? продублировал вопрос техник, повернув голову в сторону тёмного угла. Где? Где? В якоре водку жрёт, ответили ему на ты. Ты вот что, парень. Ты сегодня не донимай его полётами, хорошо? Ему не до полётов, сам понимаешь, на его аппарате считай баба разбилась. Я молча кивнул и вернулся к машине. Якорь Бар без окон неимоверно прокуренный и одинаково темный в любое время суток. Когда я спустился, пройдя через шторку из бамбуковых палачек, то минуту или две не видел ничего, кроме стойки и разнопородных бутылок на освещенных крашенными лампочками полках. Ник уже спал, уронив голову на стол, заставленный пустыми стаканами. Я подумал, что опоздал как минимум на 2 часа, и теперь мне вряд ли удастся поговорить с пилотом. Но едва я сел рядом с ним, как Ник поднял голову, посмотрел на меня разбросанным во все стороны взглядом, выдернул из-под стола руку и протянул её мне. "Задаров", сказал он, посмотрел на стол и вполне отчётливо оформил просьбу. "Будь другом, закажи чего-нибудь". Я подозвал бармена, попросил две порции джин-тоника и очень крепкого кофе. "Я тебя узнал", сказал Ник, сделав глоток. "Ты пришёл свести со мной счёты?" "Так давай, не тяни, бей". Он склонился над столом, подставляя мне скулу. Несколько пустых стаканов упали на пол, перестая Ник Ответил я: "Какие счета причём здесь ты? Я не за этим пришёл". Это была твоя девушка, тихо произнёс Ник, глядя в стакан. И я тебя понимаю, но поверь, я ни в чём не виноват. Это просто несчастный случай. Она оказалась не готова". Он замолчал, стиснул зубы. Светлая чёлка упала ему на лоб. Пилот беззвучно качал головой. Я опустил руку ему на плечо. "Ник", произнёс я. "Как всё было?" Пилот снова отпил из стакана. Я видел, что джин-тоник уже не лезет ему в горло, но Ник продолжал пить через силу. "У неё, наверное, началась паника из-за боязни высоты", произнёс он. Ощущение падения, большая скорость, шок. Я начал разворот, а при этом маневре уже не замечаешь, есть груз на фале или нет. Когда я долетел до места прыжка, подо мной болталась только верёвка. Ник снова взялся за стакан. Казалось, что без него он задыхается. Нет, Ник, нет, сказал я и придавил своей ладонью его руку. Это ты рассказал следователю. А я хочу знать правду. Отстань, обозлённо выкрикнул Ник, выдёргивая руку. Я сказал тебе то, что было. Ты врёшь. Ник схватился за чوب, провёл ладонью по лицу. Слушай, дружище, принеси-ка ещё по стаканчику. И я встал и подошёл к барной стойке. Бармен сосредоточенно жонглировал бутылками над стаканами. Я поймал его скользящий над моей головой взгляд, резко обернулся и увидел, как за бамбуковой шторой мелькнула спина Ника. И я догнал его на набережной. Остановившись, пилот повернулся ко мне и надрывно крикнул: "Да я тебя жалею, ты понимаешь тебя". Он отвернулся и зашагал дальше. Я шёл рядом с ним, ожидая, когда у Ника лопнет терпение. Не глядя на меня, словно разговаривая сам с собой, пилот сквозь зубы процедил: "Паника тут, конечно, ни причём. Она прекрасно переносила высоту. Смотрела на меня снизу каким-то страшным взглядом и медленно вытаскивала из чехла десантный нож. Я ей кричу: "Дура, ты что делаешь, рана?" А она только головой качает и усмехается. и подносит нож к фалу а до берега ещё километра 2 и высота большая но ну, я тогда понял что она задумала попытался быстро сбросить высоту но было поздно она что-то крикнула мне по-моему прощай или прости и одним ударом перерубила фал тогда я тебя и вспомнил так и подумал поругались. Вот девчонка и решила назло тебе из жизни уйти. Он остановился, взглянул на меня и добавил: "Но не советую кому-либо рассказывать об этом. Да тебе самому, наверное, это не надо так". Так, подтвердил я.